Часть третья. Революция. Глава девятнадцатая. У меня есть мечта. Сложнее всего было поймать Виктора. Караулить его у административных зданий было опасно, а где он жил, я не знала. Я помнила только, где он паркует свой электробицикл. Такой, как у него, по-моему, вообще имелся всего один на всю столицу. Беда была в том, что Виктор часто мотался на передовую, в Праге бывал редко и в основном по делам, а бицикл брал покататься ещё реже. Тем более, что зимой был явно не лучший сезон для этого агрегата. Я уж была отчаялась и подумала, что, видимо, зимой тот в гараж вообще не заходит. Но мне неожиданно повезло. Как-то вечером, проходя мимо его мастерской, я заметила, что дверь открыта и тихо зашла внутрь. Виктор как раз снимал брезентовый чехол со своего любимца. «Покатаешь по старой памяти?» — спросила я. Он вздрогнул и обернулся. «Конечно, если королева не боится быть узнанной. Эта штука здорово привлекает внимание». Несмотря на серьёзность тона, в уголках его глаз собрались морщинки скрытой улыбки. «Я помню», — улыбнулась я. «Тебе опасно находиться в городе, генштаб?» «Знаю», — прервала я его. «Потому и пришла. Выяснить, чью сторону ты выберешь». «Тебе так важно остаться у власти?» — прищурился он. «Нет, я хочу только остановить войну. Но кроме меня это некому сделать». «Почему ты так думаешь?» «Предложи другую кандидатуру. Генералы, которые только благодаря ей пришли к власти». Воевать их призвание, они никогда не отступят, потому что уверены в своей победе. Может, они не так уж и неправы? вздохнул Виктор. Ты теперь тоже обрёл нездоровый оптимизм. Да, в морозы техника соперника стоит в ангарах, а наши имеют возможность наступать, но это временно. С той стороны идёт активный и крайне успешный поиск новых вооружений, способных работать зимой. Это передышка ненадолго. Да и сам знаешь, что такие морозы в наших местах скорее исключение и задержатся ненадолго. Скоро две сильнейших армии начнут перемалывать друг друга с удвоенной скоростью. На нашей стороне конвейер и массовость производства. У них куда более мощная техника, которую скоро бросят в бой. Откуда ты всё это? Я отодвинула прядь волос и показала моё начавшее заживать ухо. Меня поймала имперская контрразведка после того, как я не только долго прожила в Твери, но и успела внедриться в Патри, отвечающую за новые разработки. Я говорю только о том, что видела лично. Я честно не знаю, кто победит в итоге, может быть и мы. Но это будет не этой зимой и даже не в этом году. Всё, что останется обеим сторонам, — это бесконечные поля свежих могил. Праги ещё не коснулся голод, но он будет. Так же, как эпидемии, я знаю. И в Твери будет не лучше погибнут не только солдаты, но и женщины, и дети. Виктор помедлил, но всё-таки спросил. «Так это было в твоём мире, да? Ты же из них, из этих пришельцев, умеющих ходить в неведомые земли?» «Да, зря мы в тресте считали, что народ ни о чём не догадывается. Никогда нельзя думать, что люди глупее тебя». Значит, ныряльщики уже никакой не секрет. Да, подобная война между Востоком и Западом, названная Первой мировой, перемолола оба государства в труху, и они потом восстанавливались десятилетия, только чтобы вновь схлестнуться в следующем раунде. В Первой и Второй войнах погибли сотни миллионов людей. Поверь, ты не хочешь того, что будет дальше для своей родины. Виктор кивнул. «Доходчиво». Но я и без этого никогда не отказывался от обещаний и выбрал сторону уже давным-давно. Ты должна помнить. Могу ли я ему верить? Разум говорил, что нет, его восстановили в должности. Выступая на моей стороне, он рисковал всем. Зачем это ему, когда он и так уже совершил взлёт по карьерной лестнице почти на самый верх? А если принесёт весть о том, что я готовлю своего рода переворот то надолго обеспечит лояльность к себе нового правителя. Того и гляди, станет новым министром или начальником генштаба. После всего, что он только что услышал, возможно, ему даже удастся остановить это побоище. Согласно теории игр, для него лучшей стратегией было «предать меня». Но сердце говорило «верь». Глядя в его глаза и на то, с каким выражением он смотрел на меня, я не ощущала, что Виктор может сейчас планировать как подороже меня продать. Через три дня, в понедельник, я набрала достаточно союзников, чтобы вернуть себе власть, но в генштаб вхож только ты. Если твоя группа патриотов способна арестовать генералов, то со всем остальным я справлюсь. Три дня — это, мягко говоря, немного для подготовки. Во сколько? Ты скажи, когда они все соберутся на совещание. В полдень министр любит поспать подольше. — Значит, в полдень. Когда всё начнётся, мне нужно, чтобы они не успели передать приказ армии выступить на столицу против меня. — В городе и без того расквартировано два гвардейских полка, — сказал Виктор. — Ты считаешь, что они в любом случае пойдут на дворец? — Наоборот, это твоя защита. Их командиры будут со мной производить арест генштаба. Откровенность за откровенность. Это чтобы ты не сомневалась в моей верности. Спасибо. Я надеюсь, что обойдётся без стрельбы». Виктор кивнул. Возникла неловкая пауза. Я медленно повернулась, чтобы уйти. Медленно, чтобы дать ему шанс окликнуть меня. «Пообещай только», — сказал он мне в спину. Я повернула голову в полоборота так, что он видел мой профиль. «Что именно?» что после всего ты ещё раз попросишь меня прокатить тебя по городу, — усмехнулся он. Я улыбнулась. Обещаю, если останемся в живых. Вечером я встретилась с Мирой и всё там же, в тихой неприметной подворотне. Я описала ей свой план и назвала точное время начала. «Авантюра, конечно», — усмехнулась она. «Но фортуна может сыграть и на нашей стороне». Что, по-твоему, может пойти не так? Да практически всё. Кто-то проболтается, и твоего Виктора арестуют заранее, а ты об этом и не узнаешь. В нужный час гвардия Марка попадёт в засаду под перекрёстный пулемётный огонь на базарной площади, куда они все будут нырять по якорям. После чего можно приходить и брать тебя тёпленькую. И это только один из вариантов. Даже если всё у тебя получится, власть мало получить. Нужно её удержать. А с этим у тебя уже наблюдались проблемы. Оставить армию без руководства во время войны нельзя. Тебе придётся назначить новых генералов. Ты уже знаешь, кого? Кто из перспективных офицеров на самом деле настроен против тебя? У кого братья в числе дворян, замышлявших против тебя заговор? Кто из них женат на дочери одного из арестованных тобой генералов? Я растерялась. Хотелось сказать, что мне поможет Виктор. Но это по сути значило, что если он назначает все ключевые посты, то новым королём будет он, а я опять только ряженой куклой на троне. По идее, раз Мира спрашивает такое, то она-то как раз в курсе всех названных персоналей, но подруга не предлагает помощь, а спрашивает, что сделала глупышка типа меня для того, чтобы защитить себя и её заодно. Она тоже не всесильна. У меня нет лучшего союзника, чем я сама. Нужно прекратить надеяться на помощь друзей, а начать самой что-то делать для них, и не только для них. Если уж вызвалась называться королевой, то нужно принимать решения, от которых будет зависеть жизнь всех вокруг. Если всё пойдёт как запланировано, то это будет уже неважно. Я остановлю войну и верну солдат домой. «Как ты думаешь, сможет ли тогда какой-нибудь генерал арестовать меня?» «Звучит здорово, но идеалистично. Как ты её остановишь?» Опять усмехнулась Мира. «Давай для начала сделаем первую часть плана. Вернём меня на трон». «Хорошо, я же не против. В конце концов, иного выхода я не вижу. Тогда сделаю ещё одну подстраховку. Отвлекающий манёвр, чтобы дать тебе чуть больше времени». «Как я понимаю, через три дня за мной арест. «Да, за неимением Тома мне больше некому доверить чистку в рядах правительства. Я хочу, чтобы рядом со мной во дворце не осталось никого, кто мог бы воткнуть кинжал в спину. Не нужно арестов, их просто нужно держать подальше, чтобы в первые недели они не смогли мне помешать». «Будет сделано, моя королева». Мира приложила руку к груди. «Да брось ты кривляться!» Усмехнулась я. Мира расхохоталась. Наконец-то я разгоню этот гадюшник. Как я устала от бездействия. Тут меня посетило озарение. На кого я могу опереться, если вообще ни черта не понимаю в интригах местной аристократии? На тех, кто меня любит. На народ. Хватит подковёрных дворцовых игр. Мне нужно устроить революцию по-настоящему. Мира, скажи, а кому подчиняется типография, печатающая центральную газету? У меня есть ещё одна идея для Риты Майер. Я хорошо усвоила, что такое предательство собственной разведки и службы безопасности. Учителя были хорошими. Сохранить в тайне переворот, в котором задействованы большие группы людей, было почти невозможным. Но когда хочешь спрятать что-то, лучше выставить на показ, Нечто куда более грандиозное. Особенно если твой противник слеп и глух, ведь тайные службы королевства подчинялись мне, а всё, что делала армейская контрразведка, так это следила за лояльными мне людьми. На большее у них просто не хватило бы сил. За сутки Рита не только написала текст и напечатала его в сотни тысяч экземпляров. Оказалось, что сеть почтальонов, разносящих утренние газеты, тоже подчиняется мне. Мире осталось составить не такой уж большой список адресов, куда не нужно было приносить этот выпуск. Утром весь город прочитал о митинге с прошением королеве о мире и окончании войны. В королевстве, да и в империи, никто и никогда ещё подобного не делал. Технологии цветных революций придумают намного позже. А уж чтобы монарх стремился организовать протесты против себя самого, такое было немыслимым даже для моих врагов. Уже в одиннадцать, в то время как генералы собирались на совещание в генштабе, весь город гудел как улей. Возможно, они уже знали, по какому поводу будут волнения, и даже считали, что им это на руку. Так будет легче меня свергнуть. Я попросила Марка, чтобы вместо полков чёрных меня сопровождал только компактный почётный караул, что позволит мне свободно зайти на ступени дворца. Хорошо, что в мой красный доспех был встроен микрофон потому что народ заполнил не только площадь, но и все улицы, покуда хватало глаз. Никто особо не понимал, зачем пришёл на площадь, но все ощущали, что происходит нечто значительное, чего ещё никогда в городе не было. Я медленно прошла вдоль дворца в сопровождении двух солдат мрака, мимо разглядывающей меня толпы. Я искала злобу в их взгляде, но видела только любопытство и даже у кого-то восхищение. Перед самым крыльцом я сняла тёмные очки, и яркое полуденное солнце тут же ослепило меня невыносимой болью. Но разговаривать с народом, пряча глаза, было нельзя. Я взошла на ступени и повернулась к толпе. Мне даже руку не нужно было поднимать, и так настала полная тишина. Мой голос должен был усиливаться десятками динамиков по всему городу. За это спасибо, Марка. «Спасибо, что откликнулись на мою просьбу и пришли сегодня сюда», сказала я и поняла, что сразу завладела их вниманием. Люди на площади до этого думали, что всё было наоборот. Это они заявили что-то требовать от меня. Я не очень много знала гениальных речей политиков и сама не умела говорить от разума. Но однажды в одном документальном фильме я слышала, как политик говорил от сердца. По крайней мере, я так ощущала. И я повторила за ним почти слово в слово. «У меня есть мечта, и я бы хотела, чтобы вы разделили её со мной». Дальше я закрыла глаза, потому что боль от солнечного света стала уж совсем невыносимой и начала говорить то, что подсказывало сердце, то, о чём я действительно мечтала. У меня есть мечта, чтобы ваши сыновья, мужья, женихи и братья вернулись с войны невредимыми. С войны, которая не нужна ни мне, ни им. У меня есть мечта жить в мире с соседями, в том числе с Империей. И если для этого потребуется изменить её или вообще всю планету, клянусь, я это сделаю. Но этого нельзя добиться войной. У меня есть мечта, чтобы обе страны, когда-то бывшие единым целым, процветали и жили в мире и согласии, и я знаю, что это возможно. Вы спросите, почему мне можно верить? Потому что я уже видела всё это, прошла через это. Вы спросите, кто она вообще такая? Я Красная Королева, и подобных мне множество. Мы умеем ходить между разными мирами. «Нам открыты те двери, которые недоступны обычным людям. Именно таким, как я, обязан своим появлением базар Треста, где продаются товары из миров, которых вы даже вообразить не можете». Толпа внизу зашумела. Я всё ещё не смотрела на них, но знала, что то, что я говорю, непоправимо. Этот мир изменится навсегда. Пути назад нет, но я больше не хотела секретов и недомолвок. Теперь я буду поступать иначе. Я была в тех мирах, где война продолжилась и опустошила оба государства, и западное, и восточное. Миллионы погибли от бомбёжек, от голода и болезней. Миллионы солдат остались лежать в братских могилах. Я видела миры, где невесты были рады безногим женихам, потому что других попросту не осталось. Вспомнила, как ветер играл симфонию смерти на костях в мёртвом мире и не смогла сдержать слёз. Глаза и так уже были мокрыми от боли, но в тот момент я ощутила, как капли медленно ползут по щекам. Но я также видела и миры, где страны сумели договориться и жить в согласии. Там, где власть слушает людей и правит по их воле. Ни один народ не хочет смерти своих сыновей в войне, Поэтому там и не знают воин. Да, это было неправдой. Я не знала таких вселенных, где мир был бы вечен, но точно была уверена, что в силах правителей обеспечить хотя бы несколько десятилетий и вырастить одно или два поколения без воин. Я желаю вам такого будущего. У меня есть мечта, чтобы мы все отказались от ненависти и вражды. Если вы разделяете со мной эту мечту, я готова править, повинуясь вашей воле, воле моего народа. Я учреждаю Совет Народа, куда войдут лучшие и мудрейшие представители жителей Королевства и обещаю, что буду прислушиваться к мнению Совета как к своему собственному. Вы сами выберете тех достойных, кто войдет в этот Совет. Мы начнем создание Совета завтра же. И завтра же я начну переговоры с Императором для заключения мира. И если он откажется, то я найду в Империи тех, кто разделит со мной и вами нашу мечту. Мечту о мире. Я открыла глаза. Площадь молчала. Вокруг царила абсолютная тишина. Я опустилась на одно колено, медленно склонила голову, так же, как делали ветераны мрака на площади в день моей присяги. И, не торопясь, поднялась. Это словно послужило сигналом для людей. Я чуть не оглохла. Овации и крики, наверное, было слышно даже на краю города. Даже в генштабе, где в тот момент Виктор с соратниками арестовывал генералов. Я увидела краем глаза, что ко мне пробирается Мира с крайне обеспокоенным лицом. Она подошла и зашептала на ухо. «Ты уже знала, да?» Или опять твоя интуиция? Что? Император только что скончался.